363. Конечно, высшие духи могут преодолеть сопротивление токов, но им приходится считаться с хрупкостью приёмника, нарушить тонкое строение которого они не могут. Также бывают минуты, когда приёмнику нужен известный покой после умственного напряжения. Кроме того, восприятие подлежит закону спирали. в сознании с явлениями усиления и ослабления ритма. Волны восприятия идут, чередуясь, наращивая или замедляя напряжение в процессе его постоянного роста и усиления, ибо каждое новое кольцо спирали в напряжении в своем возрастает, но законно. Хотелось бы видеть понимание действий закона, не окрашенное личными переживаниями.